Глава вторая. Друзья встречаются вновь. Я думаю, что если ты говоришь, что сделаешь что-то, но не делаешь этого, то это и есть добросовестность. Джордж Уокер Буш, 43-й президент США. Маккормик смотрел на лежащий перед ним металлический кругляшок. Кругляшок, как кругляшок, размером с серебряный доллар. Но вот беда. Посередине кругляшка ярко мигала оранжевая лампочка. А сам он издавал противный, громкий, врезающийся в мозги звук, словно москит, пробравшийся в комнату и не дающий спать. В фургончик вошел Ковальский с бутылкой ледяного пива в руке и замер с открытым ртом, собравшись было что-то сказать. «Крот!» – коротко прокомментировал Маккормик. «Я ни разу не видел, как эта штука работает!» – промямлил Ковальский. Кругляшок представлял собой мощный приемник, который получил сигнал от еще более мощного передатчика через военный спутник связи. Передатчик был у агента в группе Гумилева и включался в случае крайней опасности. К тому же он был одноразовым, передавал сигнал в течение десяти минут и безвозвратно отрубался. Поэтому Ковальский бросил бутылку, не обращая внимания на то, что пиво полилось под ноги и кинулся к ноутбуку. Он быстро ввел код, соединился со штаб-квартирой и через пару минут уже знал, откуда именно поступил сигнал. — База ВВС Неллис, — сказал Ковальский удовлетворенно. — Черт, Буч, я свое пиво разлил! Кругляшок мигнул в последний раз, печально пискнул и затих. «Почему я не удивляюсь?» — воскликнул Маккормик. «А я ведь говорил этим остолопам, что с русскими нужно что-то делать!» «Директор...» — Ковальский поднес палец к губам. «Да перестань ты!» — продолжал бушевать макормик Агент вскочил и принялся мерить шагами тесное пространство фургончика. «Не нужно было их никуда выпускать. Этот майор, он слишком много о себе возомнил, а генерал Хардисти...» «Во имя Христа и его мамаши он-то куда смотрел?» «Или дело генерала у нас теперь выдавать идиотские разрешения всем, кто попросит?» «Хватит орать», — недовольно сказал Ковальский. «Что ты предлагаешь?» «Я предлагаю сыграть ва-банк, Пол. Взять вертолёт и полететь на авиабазу». «Ты с ума сошёл! Мало нам неприятностей на наши задницы, так ещё и попрёмся на закрытую территорию. Я не хочу подхватить этот хренов вирус». «Я всё предусмотрел». — поднял палец Маккормик. — Русские оставили здесь несколько специальных костюмов, в которых можно чувствовать себя спокойно относительно вируса. К тому же они и пулю вроде бы неплохо держат. — А транспорт? — Тут неподалеку есть частный аэродром. Я реквизирую у них вертолет. — Да они же засудят бюро. И потом военные. Как ты возьмешь костюмы? — уговорю майора Макдоу. — Слушай, ты сумасшедший, — заявил Ковальский. И я тоже сумасшедший, потому что готов подписаться под твоей авантюрой. Но давай действовать поскорее, потому что мы не знаем, что там происходит. Скоро узнаем. Мрачно пообещал Макормик и засунул в карман бесполезный уже кругляшок-передатчик. А этот крот, он вовсе не такой крутой парень, как мы думали, распопался. Мы еще не знаем, куда именно и как именно он попался, возразил Ковальский. Маккормик не нашелся, что на это ответить. Реквизировать небольшой бел у хмурого одноглазого хозяина аэродрома оказалось не таким уж сложным делом. Значки и удостоверения агентов ФБР чего-то еще достоили в Америке. — Куда полетите? — осведомился он, заправляя машину горючим. — Государственная тайна! — отрезал Ковальский. Одноглазый равнодушно пожал плечами и сплюнул. «Надеюсь, бюро мне заплатит, если угробит технику», — заметил он. Когда Белл приземлился на площадке базы Магдоу, сам майор уже был тут как тут. Не дожидаясь, пока лопасти винтов остановятся, он подбежал, пригибаясь к вертолету и крикнул. «Вы опять тут?» «Мы опять тут!» — подтвердил Ковальский, выбираясь из кабины. «Нам требуется ваша помощь, майор!» «Я не подчиняюсь ФБР», — сухо возразил Магдоу. «Более того...» Я бы советовал вам покинуть площадку. Гражданскому вертолету здесь делать нечего». «Майор, прекратите шуметь», — примирительно сказал Маккормик. «Ваши русские попали в беду, судя по всему». «Да, связи с группой нет», — признался Макдоу. «Но почему вы решили, что они именно попали в беду?» Агенты переглянулись. «Дело в том, что там есть наш человек». Он подал сигнал СОС, право на который имел только в самом крайнем случае. «А вы ушлые ребята!» — с некоторым уважением произнес майор. «Что есть, то есть», — не стал спорить Маккормик. «И кто он, ваш человек? Я там со всеми знаком». Агенты снова переглянулись. «Сами не знаете», — правильно понял заминку майор. Ковальский вздохнул. «Хорошо», — продолжал Макдоу. «И какие у вас предложения?» «Судя по тому, что вы прибыли на этой мясорубке, они приехали на своей красивой черной автомашине, вы собираетесь за периметр лететь?» «Не стоит напоминать, что это опасно, и вас могут, к примеру, сбить!» «Не стоит!» – покачал головой макормик «Что от меня-то требуется?» – устало спросил майор. Он выглядел далеко не лучшим образом. Наверное, уже получил, не один нагоняет руководство, потому что разрешение разрешением, но связи-то с миссией нет. «От вас требуются костюмы, сами понимаете, за периметром вирус, а у русских были средства защиты». «Ах, это...» — Магду помассировал виски. «Да, думаю, три костюма там осталось». «Три? Я ведь полечу с вами. Этот вопрос не обсуждается, господа». «Иначе никаких костюмов вы не получите, пока сюда не явится ваше высокое начальство. Да и то не факт». Агенты переглянулись в третий раз. «Хорошо», – сдал самокормик. «В конце концов, вы военный, а мы летим не на прогулку. Лишний ствол нам очень даже не повредит». «Кстати, о стволах», – напомнил напарнику Ковальский. «Да, майор, о стволах. У нас только пистолеты и дробовики». «Не подкинете что-нибудь потяжелее из своего арсенала?» «Подкину, что с вами делать?» – махнул рукой майор. Подогнать гумилевские бронекостюмы по размеру оказалось делом несложным. Спустя примерно минут сорок оба агента и Магдоу погрузились в вертолет. За старшего майора оставил своего заместителя, капитана левинсона не вдаваясь в объяснение. «Если вернемся, вам не избежать неприятностей!» – предостерег Ковальский. «Какая разница?» – поморщился майор. «Я уже привык. И потом еще нужно вернуться. На самом деле взять бы с собой еще несколько человек. У меня есть хорошие ребята, которые в огоне, в воду. Но у нас на них нет костюмов», – возразил Ковальский. «То-то и оно», – развел руками Магдоу. Через четверть часа летящий вертолет был обстрелян с земли из легкого оружия. Это был не Сикорский, как у Гмилева, обычная гражданская модель, и пули в некоторых местах насквозь пробили обшивку и плексиглазовые окна. По счастью, никто не пострадал. «А я предупреждал», — сказал майор, вглядываясь в проплывающий внизу безрадостный пейзаж. «Тут народец такой, могут и стингером долбануть». макормик ничего не ответил, но на всякий случай поднял Белл повыше, словно это могло спасти от обстрела из ПЗРК. Ковальский вслед за майором посмотрел в окошко и поежился. «А что вы делали, майор, когда все это началось?» – неожиданно спросил он. Магду задумался, подперев кулаком подбородок. «А знаете, не помню», – с некоторым удивлением произнес он. «Совершенно не помню, что делал. И потом, как разграничить, когда именно все началось? Когда мы узнали об этом из телевизионных новостей, или когда наш полк послали перекрывать федеральную автотрассу. Люди часто не помнят, что делали, когда свершилось то или иное историческое событие, пол. вмешался макормик Или не хотят об этом рассказывать. «Я видел телепередачи про ветерана Второй мировой», – добавил майор. Ведущий спрашивал старичка, что тот делал, когда японцы напали на Перл-Харбор и раздеребанили к чертовой матери почти весь наш Тихоокеанский флот. «Знаете, что ответил старичок?» «Что?» — спросил Ковальский. «Я, — говорит, — пьяный валялся. Мы с парнями обыграли в бейсбол команду из соседнего городка, но и отметили это дело. Очухался весь в блевотине, а папаша и говорит «Вставай, сукин сын! У нас война с узкоглазыми!» Маккормик громко расхохотался, а Ковальский покачал головой. «Ерунда! Такое не выпустили бы в эфир!» «А сюжета не выпустили!» «Просто у меня приятель работает на телеканале, он мне показал». «Вот видишь», — заметил Маккормик напарнику. «Да ты сам-то помнишь, чем занимался?» «Конечно! Сидел дома, читал «Ветер вывах». «А у тебя разве есть ребенок?» — сказано удивился макормик «При тут ребенок? Нет у меня никакого ребенка». «А кому же ты тогда читал «Ветер вывах?» «Я просто так его читал. Я очень люблю эту книгу». «Интересно, что сказал бы психолог из бюро?» Покачав головой, пробормотал Маккормик и заложил крутой вираж. Напарник обиженно посмотрел на него и отвернулся. Но долго молчать он не смог, видимо, нервное, и некоторое время спустя поинтересовался у Магдоу. «Майор, правда, что русские много пьют?» «Эти пили мало», — сказал Магдоу. «С другой стороны, я частенько вижу у нас в глубинке парней, которые всегда рады в лоскуты. Свиньи есть среди любого народа». «Это точно», – философски кивнув, согласился федеральный агент. Дальше не летели в тишине, если не считать монотонного гудения роторов, до тех пор, пока впереди не показались постройки базы «Неллис», торчащие на берегу высохшего озера. Мне всегда было интересно, что они здесь на самом деле прячут. Ковальский поправил лежащую на коленях М4. В какой-то уфологической книжке я читал... Лучше бы ты еще раз перечитал «Ветер вывах». Мрачным тоном перебил его напарник. Белл немного снизился и сделал круг над авиабазой. Выглядела она покинутой, но на площадке стоял Сикорский, принадлежавший гумилевской группе, хорошо знакомый и агентам, и тем более Магдоу. Возле вертолета виднелись человеческие фигурки в форме и с оружием. Неожиданно они принялись стрелять в направлении Белла. «Твою мать!» – изумленно воскликнул Маккормик и резко стал набирать высоту, уходя в сторону гор. «Они же полят в нас!» «Что это еще за ублюдки?» – возмутился Ковальский. «Ну, кто-то же вынудил вашего агента дать сигнал СОС», – рассудительно сказал майор. «Видимо, эти самые ублюдки». «Возможно, уцелевший персонал базы или те, кто ее захватил. На закрытой территории полным-полно вооруженных людей». «Будете вы нам рассказывать!» – буркнул Ковальский, которому сделалось стыдно перед майором. Пугаться выстрелов с земли не стоило. Эти идиоты стреляли куда попало из своих автоматических винтовок. Попасть в маленький Юрки Белл у них практически не было шансов. «Сядем вон там!» – показал рукой Маккормик на небольшую площадку среди гор. «Недоумки на базе решат, что мы испугались и свалили прочь, а мы тихонько проберемся туда и посмотрим, в чем дело». «Я бы не стал их так недооценивать», — сказал майор. «А у вас есть другие предложения, сэр?» — ядовито осведомился агент. «Боюсь, что нет. В таком случае мы садимся». Пилотом макормик оказался классным и без проблем посадил вертолет на маленький пятачок. Потом залез в карман бронекостюма и достал плоскую металлическую флягу. «Предлагаю хлебнуть перед началом операции». «Что это?» Подняв бровь, спросил Магдоу. «Всего лишь чистый джин, майор. Бомбей, голубой сапфир. Ни тоника, ни льда у меня нет, но эту марку я предпочитаю пить чистой». «И этот человек попрекает меня ветром в ивах», – съезвил Ковальский, отвентил крышечку и сделал глоток. Потом передал ее майору, тот покачал головой. «Лишнее. Если оставите мне на потом, когда все закончится, не откажусь». «Не уверен», – покачал головой макормик забрал фляжку, глотнул и спрятал ее обратно. «Не уверены, что останетесь, или не уверены, что все закончится?» «Да ни в чем я сейчас не уверен», – честно признался федеральный агент и открыл сдвижную дверь вертолета. Прыгнул на землю За ним спустился Ковальский. Майор вздохнул и последовал за ФБРовцами. «А ведь они попали!» — уныло сказал Ковальский, осматривая вертолет. «Кто?» «Эти уроды из своих винтовок! Пробили бак! У нас нет топлива! Отлетались!» Под Беллом расплывалась огромная лужа. «Черт с ним!» — махнул рукой Маккормик. «Если что, возьмем Сикорский. Он всех вытащит». Ковальский огляделся. Справа от вертолета поднималась вертикально вверх скалистая стена – мечта альпиниста. Скальная порода была гладкой, с геометрическими выступами и редкими жесткими кустиками, кое-где пробившимися из крошечных щелей. С другой стороны площадки, словно нарочно, чтобы укрыть ее от чужих глаз, было нагромождение валунов, поросших мхом и пышным кустарником. Кустарник на вид был колючим и неприветливым, поэтому Ковальский не стал лезть туда – опасаясь повредить скафандр. «Ну что, не будем терять время!» «Пока эти уроды внизу не очухались и не удумали что-либо предпринять», решительно скомандовал Магдоу и первый шагнул на едва заметную тропинку. ФБРовцы двинулись за ним, недовольно переглянувшись. В скафандрах было жарковато, и Магдоу почувствовал, что по виску стекает пот. «Черт меня дернул полезть в это пекло во всех смыслах этого слова!» Мысленно ругал себя майор, оскальзываясь на щебенке. Маккормик Ковальский, чувствуя себя ненамного лучше, спускались следом по узкой тропинке вниз по склону. Как вдруг из вертикально торчащего обломка скалы появился человек с автоматом в руках. «Что за черт?» – воскликнул он, одновременно нажимая на спусковой крючок. В ответ агенты открыли огонь, и человек покатился вниз, стукаясь каской о камни. Вскоре он затих. ФБРовцы осторожно поднялись на ноги и с ужасом увидели, что майор Магдоу лежит возле тропинки, широко раскинув руки. «Что с ним, Буч?» – спросил Ковальский, тяжело дыша. «Готов», – констатировал Маккормик. «Черт, прямо в лоб!» «Я думал, эти русские шлемы крепче». «Это биозащитный скафандр. Он от другого предохраняет». Ковальский стащил с майора шлем, но дальше проверять не стал. Дыра во лбу не оставляло сомнений. Агент перекрестился и пробормотал. «Упокой, Господи, его душу!» «Не время для молитв, Пол!» — поторопил его макормик тревожно озираясь. «Хорошо, если этот хрен был тут один, а если их несколько, а если он успел позвать своих?» «Хорошо, хорошо!» — недовольно сказал Ковальский, поднимаясь с колен. «Мы что, так и бросим его здесь?» «А что такого?» Место ничуть не хуже не лучше других. макормик поднял винтовку майора и повесил себе на плечо. Потом вынул из гнезд на костюме магазины. Идем, Пол. Если они хотят войны, они получат войну. Русский сидел перед Роулинсом, и полковник внимательно его рассматривал. Человек как человек, достаточно молодой, но с какой-то... излишней серьезностью, умудренностью, что ли, в лице. Русский спокойно выдержал пристальный взгляд Роулинсона, мягко улыбнулся. Складывалось впечатление, что не он в плену у полковника, а совсем наоборот. «Вы кто?» – спросил Роулинсон. Хотел сделать это внушительно, весомо, но чертово горло снова подвело, и вышло сорванное карканье. Боль в изуродованной трахе отозвалась по всему телу, Полковник невольно поморщился. «Меня зовут Нестор Тарасов, но это вам ничего не скажет, мистер Роллинсон». «Тогда какого черта вы играете со мной в шарады? Гленфидиш? Скоробей? Что вы знаете о Мексике и об экспедиции либеропулуса А самое главное, откуда? Хотя я догадываюсь, этот русский Нефедов, он, наверное, выжил?» Полковнику приходилось говорить громким, хриплым шепотом, явно приближался очередной приступ. Роулинсон старался, чтобы солдаты в такие минуты его не видели, а уж русскому и подавно негоже. С другой стороны, он прекрасно понимал, что если сам порой побаивается смотреть на себя в зеркало, то каково другим. Полковник даже не предполагал, что все приведет к такому вот. Когда он выбрался из неглубокой могилы, обламывая ногти и выплевывая землю вперемешку с засохшей кровью, то искренне обрадовался тому, что жив. Жив вопреки всему. С того момента он часто не мог понять, а жив ли он вообще, и что с ним происходит. «Да, Нефедов выжил», — спокойно сказал русский. «Но что самое любопытное, вы тоже выжили». После досадного инцидента с покойным профессором Ломаксом, который вас... э, э «Который меня зарезал!» — закончил за русского Роллинсон. «Я привык называть все вещи своими именами, товарищ!» Услыхав последнее слово, русский снова улыбнулся. Мимолетно, словно припомнил пришедшую кстати старую шутку. «Видите ли...» — продолжал Тарасов. «Я ученый, как вам, наверное, уже известно». Я специализируюсь в разных областях, в том числе и в медицине. Я хороший врач. Непростой, необычный. А вы, вы тяжело больны. Чтобы определить это, не нужен диплом. А чтобы вылечить, никакой диплом не поможет. Неожиданно русский поднялся и прошелся туда-сюда. По правил на стене какой-то древний, никому не нужный график в рамочке. «И как поживает Нефедов?» спросил полковник стараясь держать себя в руках и не обращать внимания на выходки русского надеюсь он в добром здравии более чем закивал тарасов снова садясь в кресло и часто вспоминает как вместе с вами раскапывал захоронения в мексике скорабей черный порошок а вы помните когда на нас напали местные Вы еще переводились юкатанского языка, сказав, что хренов Мел Гибсон снял на этом языке свой чертов апокалипсис. Такое кино про древних индейцев. А потом удирали через сельву, и Лафонсо ченинг сказал Нефедову, «Если снова прикроешь мою задницу, как тогда в текрите с меня бутылка бурбона. Любишь бурбон?» Нефедов сказал, что предпочитает скотч, и ченинг ответил, «Тогда тебе Чарли проставится». А потом вы постоянно приставали к Нефёдову с ехидными разговорами о том, сколько людей убил злобный Сталин. И не пора ли русским покаяться за преступления коммунистов? Полковник, остановившимся взглядом, следил за русским. Он знал чересчур много. Допустим, Нефёдов что-то мог рассказать о той злополучной экспедиции, даже какие-то детали, но не в таких же количествах, не с такими подробностями». Здесь был какой-то подвох. Роллинсон чувствовал его, но не мог разгадать. «Я понимаю, о чем вы думаете, Чарли», — просто сказал Тарасов. Сложил руки на груди и нагнулся ближе к полковнику. Запах разложения он словно не чувствовал. «Это мне вы должны скотч, Чарли!» Роллинсон молчал. Он просто не мог поверить происходящее. Сидевший перед ним человек был моложе Игната Нефёдова. Он совсем не был похож на Игната Нефёдова. Он вообще никак не мог быть Игнатом Нефёдовым. «Какое пиво я пил?» – превозмогая боль, спросил полковник. «Текате», – с готовностью ответил русский, и жаловались, что она имеет привкус мочи. «А покойный Блэки советовал вам пить аутентичные напитки конкретных стран». «Как погиб Летич?» «Его застрелили, и он упал в костер». «А незадолго перед этим...» «Незадолго перед этим?» Он растянул связки, и я наложил ему повязки, гель с эбупрофеном. Русский выжидающе смотрел на полковника, словно подначивал. «Ну, давай еще вопросы, давай. У меня на все найдутся ответы». и Роулинсон сдался. «Я не могу в это поверить», — честно сказал он, — «но мне приходится. Ты не оставил мне шансов, товарищ. Полагаю, объяснять ты не станешь. Я вижу, это не пластическая операция. Тут что-то посерьезнее». Это сложно и долго. Возможно, когда-нибудь. Хотя в объяснении будет весьма сложно поверить. Я, например, тоже очень удивился, когда увидел вас тут живым, потому что закапывали мы с Ченнингом определенно труп. Боюсь, я ничего вам не могу разъяснить. Зато я смог бы. Мне приходилось встречать беспредметников, Чарли. Но сейчас опять же не время говорить о том, что означает этот термин. А вот помочь я вам могу. Вы, верно, сильно страдаете из-за той раны? «Страдаю!» Полковник Горького усмехнулся: «Страдаю! Это состояние нельзя назвать страданием. Иногда я чувствую себя совершенно здоровым, пока... пока не взгляну в зеркало. Иногда я чувствую себя так, словно я умер. Я почти не ем. Я много пью, но алкоголь на меня действует крайне редко. Лекарства, которые я смог найти, мне не помогают». «А наши врачи в Солт-Лейк-Сити разводят руками!» «Можно мне снять ваши бинты?» Склонив голову на бок, попросил Тарасов. «Да, именно Тарасов!» Полковник решил называть этого человека его новым именем, потому что это был не Нефёдов, но в то же время совсем не Нефёдов. Так недолго и свихнуться, поэтому пускай остаётся Тарасовым. «Снимай, товарищ!» Русский поднялся. обошел стол и принялся разматывать бинты с горла роллинсона До сих пор полковник доверял это лишь своим медикам, а потом и вовсе наловчился делать все сам. Слой отходил за слоем, неприятно потрескивая. «Черт!» – Тарасов поморщился, отбросив бинты в сторону. «Еще хуже, чем я думал. Как вы ухитряетесь есть?» «Я же сказал, я почти не ем, только пью!» – просипел Роулинсон, которому без бинтов говорить стало еще неудобнее, чем с бинтами. Русский осматривал горло, трогая его тонкими холодными пальцами, присвистнул, поморгал и велел «закрой глаза, Чарли». Полковник послушно закрыл глаза и почувствовал, как русский обхватывает его шею обеими руками, словно намереваясь задушить. Ладони плотно легли на безжизненную липкую кожу, Затем от них распространилось тепло, странно покалывающее и успокаивающее. А потом вспыхнула боль, страшная боль, подобно которой Роулинсон не испытывал с того момента, как ему в горло вонзил кинжал сошедший с ума профессор Ломакс. Боль усиливалась, полковник взвыл, забился в кресле, пытаясь вырваться. Сквозь звенящую пелену он слышал, как русский громко крикнул кому-то «Назад! Вон отсюда!» Наверное, охрана, — подумал полковник, — спугающим его самого равнодушием. Сейчас они его пристрелят. Но никто не стрелял. Боль схлынула точно так же, как и пришла. Безжалостные руки на горле разжались, звон в ушах прекратился. Роллинсон схватился за горло и тут же раздался крик «Не трогать!». Полковник осторожно открыл один глаз. Русский стоял возле него. У дверей, наставив на него автомат, торчал один из охранников, второй выглядывал из коридора. Но слова Тарасова относились вовсе не к ним. «Не трогать!» — строго повторил русский полковнику. «А вы чем маячить тут? Принесите аптечку, бинты, дезинфицирующие средство». «Выполняйте!» — подтвердил приказ Роулинсон. Солдаты переглянулись. Тот, что заглядывал внутрь, поспешно исчез. «Ты тоже? Пшел вон отсюда!» — велел полковник. «Вы уверены, сэр?» — с сомнением покосился охранник на русского. «Я приказываю, идиот!» Солдат, пятясь, вышел из помещения КДП. И только сейчас роллинсон обратил внимание, что горло почти не болит. Лишь немного саднит как при ангине. Говорил он тоже не так, как раньше. Громко, внятно, без хрипов. «Не спеши радоваться», — догадавшись, о чем думает полковник, сказал русский. «Случай очень запущенный. Мне тебя еще лечить и лечить, Чарли». «Спасибо, товарищ». «Я же говорю, рано радуешься. К тому же я буду откровенен. Все, что я делаю, я делаю не просто так, не бескорыстно». «Чего ты хочешь?» «Погоди немного. Сейчас появится твой человек с аптечкой». Я сделаю все, что необходимо, и тогда уже поговорим предметно. Я и так догадываюсь. Попросишь, чтобы я отпустил всех ваших людей? Боюсь, это не совсем в моей компетенции. А еще ты думаешь, что ничего не мешает забрать меня с собой безо всяких условий и заставить лечить, так? Я прекрасно изучил тебя еще по Мексике. Однако ты меня тоже знаешь неплохо. «Я не добрый доктор Дулиттл, которому хоть сегодня приходили лечиться и корова, и волчица, и жучок, и червячок. Под пистолетным дулом я лечить не могу. Но, понимая, что ты тоже человек подневольный, я хочу предложить тебе сделку, которая устроит и меня, и тебя, и твоего хозяина». «Если ты о мастере, то он не, не хозяин», — возразил полковник, едва сдерживая желание ощупать горло. Так человек постоянно трогает языком лунку на месте удаленного зуба, хотя врачи-донтисты обычно велят не делать этого ни в коем случае. — Мы с ним скорее симбионты. — чем лучше, — улыбнулся Тарасов. И в этой улыбке полковник наконец-то увидел именно того Нефедова, с которым вместе продирался через сельву, убегая от чокнутых аборигенов, пытавшихся уничтожить их за вскрытие древнего храма. Не Федова, который в чем-то изменился, но в чем-то остался прежним. И от этого он вовсе не стал менее опасным, скорее совсем наоборот. Русский хотел тем временем добавить что-то еще, но тут появился медик. Он поставил на стол свою сумку и собирался ее открыть, но Тарасов цыкнул на бедолагу и тут убрался во свояси. «Где вы их только насобирали?» Проворчал он, скрывая хрустящую оболочку индивидуального перевязочного пакета. «Теревенщина!» «Других нет!» вздохнул полковник. «Выбирать, знаешь ли, не приходилось! Еще у нас полно черных, мормонов!» «Как этот до вас до сих пор не добрался Макриди?» Тарасов принялся бинтовать шею, смазав ее чем-то ледяным и пахучим. «По идее, люди Макриди...» «Ничем не отличается от наших. Тот же сброд. Макриди и сам-то до катастрофы торговал поддержанными тачками, а вовсе не командовал дивизией. Однако товарищ ему очень везет. И мне кажется, здесь кроется какая-то хитрость. Но черт с ним, с Макриди! Что ты там хотел предложить?» «А предложить?» Русский прервался на мгновение, чтобы закрепить конец бинта, и повторил «А предложить?» Я хотел вот что. Ростислав Шибанов сделал пару глотков воды и покосился на забинтованное плечо. Кровь вроде бы остановилась. Местный коновал сделал свое дело исправно. Болеть тоже не слишком болело. Наверное, болевой порог у хоккеиста вообще был выше, чем у обычного человека. Постоянные травмы, стычки, столкновения приучили тело не реагировать на ерунду. Однако на хоккейном корте в него ни разу не стреляли. Он подошел к двери. Вынул из чехла фигурку Скорпиона, о котором совсем запамятовал. «Нет, конечно, все это лишь совпадение. Случайное везение. Что может произойти сейчас? Стены обрушатся. Как там у Пушкина было? Темницы рухнут и свобода. Вас встретит радостно у входа. И братья... Что подадут, братья?» вылетело из головы. А ведь учил уже, пятерку заработал в свое время. «Джейд, ты часом Пушкина не читал? Это такой русский поэт». «Чувак, с какой стати мне читать русских поэтов? Я и американских-то толком не помню». «Напрасно», — наставительно сказал Ростислав. «Это классика. К тому же Пушкин был частично эфиоп». «Не, братан, эфиоп — это не то». «Эфиопия — это регги, растаманы, джа и прочие карибские дела. Я по такой музыке не особо прохожу. Откуда мне знать вашего Пушкина? А для кого он писал тексты? Неужто для Боба Марли?» «Ты неисправим, Джей», — махнул рукой Шибанов и вновь повернулся к двери. «Нет, сломать ее невозможно. Бывшую гауптвахту или что это было за помещение строили без затей, но прочно». «А может, это и не Гауптвахта вовсе? Есть она вообще в американской армии? То есть была ли?» Внезапно за дверью что-то зашебуршилось. Ростислав повернулся и прижал палец к губам, потом прислушался. «Да». «Определенно кто-то возился с замком», – звенел ключами. «Перепились они там, что ли?» Шибанов прижался ухом к железу двери, пытаясь уловить еще какие-то звуки и понять, сколько человек снаружи. «Один? Нет, кажется, двое. Может, рискнуть «Эй!» — шепнул он, сунул Скорпиона в чехол и кивнул на дверь, показывая два пальца. Джей сразу же сообразил, на что намекает Ростислав, спрыгнул с койки и поднял одну из консервных банок, оставшихся неоткупоренными, подбросил в ладони, чтобы легла поудобнее, и стал за дверным косяком. Громко щелкнул открываемый замок, дверь отворилась... И на пороге появилась фигура в армейском защитном обмундировании. Джей размаху врезал по шлему банка и отскочил в сторону, тряся ушибленной рукой. Ростислав, словно пытаясь пробить защиту команды противника, бросился вперед, выставив здоровое плечо. Удар оказался сильным, но Шибанов удержался, а вот вошедший повалился навзничь обратно в коридор. И только теперь Ростислав увидел, что там стоит еще один человек. С ним он ничего не успел сделать, в воздухе мелькнул приклад и обрушился на затылок хоккеиста. Последнее, что увидел Шибанов, была валявшаяся на бетоне сплющенная банка, из которой вытекал красный, как кровь, соус».